Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладела Василиса, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно хаос, полезли из зеркального шкафа горбом одеяло, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули в Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису. — Какие гарные ботинки! — сказал он тонким голосом. — А шо они часом на мене не придутся?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 Вот так и революция подумал он в своей розовой аккуратной голове хорошенькой революции вешать их надо было всех, а теперь поздно василька обувайясь ласково обратился волк к гиганту. тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. ботинки не налезали на серые толстые чулки. выдай казаку носки строго обратился волк к ванде.